Глава 27 О чем же я думала? Нервы совсем сдали. Такого со мной еще не бывало. В эту ночь Йока легла спать в комнате на нижнем этаже. Курати остался наверху. Это была первая ночь, когда они спали врозь. Курати старался что-то объяснить ей, но она, ответив довольно сухо, велела горничной перенести постель вниз. Она легла, но так и не уснула, почти до двух часов проворочившись с боку на бок. Ее воображение рождало все новые и новые фантастические идеи об отношениях между Курати и его женой. Ее собственная судьба рисовалась ей в самых мрачных тонах. Наконец, совершенно обессиленная, она забылась беспокойным, полным тревожных видений сном. Проснулась она от острой тоски. Вдруг сжавший сердце. То ли дурной сон ей привиделся, то ли она озябла. Йока давно не проводила ночи одна. Видимо, ветром сорвало электрические провода. Ложась спать, она не выключила свет, но сейчас он погас. Буря чуть успокоилась, и осенняя ночь казалась теперь особенно тихой. В соседней комнате трещал сверчок. Сон Йока был коротким и неглубоким, но предрассветный холодок принес с собой бодрость, прояснил мысли. До связи с Курати она всегда спала одна, но теперь ей чего-то не хватало, было ужасно тоскливо, и она удивлялась, как могла жить в одиночестве все эти долгие годы. Наконец Йока решила, что незачем подвергать сомнению искренность Курати. Правда, после возвращения в Японию прошло всего несколько дней, но отношения у них прежние. Хоть любовь и затуманила ей глаза, Йока все же сохранила способность трезво мыслить. Да чего же глупо вела она себя накануне вечером. Обычно Йока не теряла самообладания, как бы сильно ни горячилась, ей было нестерпимо стыдно за вчерашнюю истерику. Йока сама с собой разговаривала, ощущая подбородком холод, свежевыстиранного пододеяльника. «О чем же я вчера думала?» Нервы совсем сдали. «Такого со мной еще не бывало». Йока приподнялась, нащупала у изголовья чашку с водой и отпила немного. Ледяная вода, приятно холодя горло, медленно разлилась по желудку. И хотя Йока не пила саке, ощущение было такое, словно она утолила жажду после похмелья, Чувство совсем новое, незнакомое. В груди горело, а ноги совсем окоченели. Стоило ей пошевелить ими, и от белоснежных простыней, казалось, веяло холодом. Она представила себе широкую и сильную грудь Курати. Холод и любовь едва не погнали ее наверх. Но она сумела подавить в себе это желание и снова обрела душевное равновесие. Если она будет вести себя, как вела вчера, и не заставит Курати заговорить о жене, она ничего не добьется. Нужно все обдумать хладнокровно. С этой мыслью Йока забылась в сладком предутреннем сне. Проснулась она, когда Курати еще спал. Быстро оделась и открыла дощатую дверь веранды, выходившей в небольшой садик. Трава на клумбах и кустарник были сильно потрепаны и примяты ветром. Сразу за садом начиналась роща, где росли криптомерии и сосны, а за рощей виднелся широкий двор усадьбы Тайкоэн. Взору у Йока открылся спокойный, уединенный уголок, какой можно отыскать лишь где-нибудь в деревне. Просто не верилось, что она в Токио, и что совсем рядом веселый квартал с гостиницей Сокакукан. Это был тихий островок среди шумного и многолюдного города. Сквозь утреннюю дымку пробивались солнечные лучи, и тени криптомерий прямыми полосами ложились на черную влажную после дождя землю. Весь сад был в пестрых пятнах отопавших листьев вишни, желтых и красных на солнце, оранжевых и лиловых в тени. Пестроту дополняли цветы хризантем. Но пейзаж не радовал Йоко. «Сад должен быть либо строгим, чисто и аккуратно прибранным, либо богатым и роскошным. А здесь такой беспорядок». Йоко уже не терпелось все убрать и переделать по-своему. Но сначала она решила обойти весь дом и заглянуть в каждый угол. На шум открываемых ставней прибежала горничная, и Йоко повела ее за собой. Это оказалась та самая девушка, которая встретила вчера Йоко. Сразу можно было определить, что эта бойкая на вид смазливая девчушка лет 19, на самом деле очень скромна из тех, что становится верными жёнами. Её рекомендовала хозяйка гостиницы, знавшая отца горничной, который носил тофу в Сакукукан. Тофу — соевый творог. Цуя, так звали горничную, — показала Йока небольшую столовую под лестницей, огромную комнату с нишей в стене и отделенную от нее коридором, помещавшуюся рядом с передней, комнату для чайных церемоний. В конце коридора находилась ванная и неожиданно большая кухня, а рядом с ними еще две небольшие комнатки. Судя по всему, здесь жил владелец дома. Убранство комнат носило печать особого изящества. Горничная открыла ставни и показала Йоко еще один сад поменьше. Деревья и цветы в нем содержались в относительном порядке. На них приятно было смотреть. Но Йоко покоробил вид грязной крыши какого-то низенького строения за оградой. Скорее всего, уборной соседнего дома. В самой маленькой комнате рядом с кухней жила Цуя. Во всех пяти комнатах, кроме отведенной для горничной, были деревянные карнизы, а в трех из них еще и стенные ниши, которые Курати уже успел украсить картинами и безделушками. Если в архитектуре дома и в устройстве сада Йока разбиралась неплохо и имела даже свой собственный вкус, то в картинах и каллиграфических надписях она мало смыслила и оценить их была неспособна. И хотя в беседах со знатоками ее выручала природная сообразительность, иногда все же случалось так, что она не видела достоинств произведения, вызывавшего восторги молодых художников. Она и сама понимала, что в живописи и литературе разбирается не намного лучше дюжинного обывателя, но упрямство не позволяло ей признаться в этом. «Среди художников встречаются такие же снобы, как и те изысканные господа, которые увлекаются антикварными вещами и превозносят до небес так называемый привкус старины». Йока гордилась тем, что в ней нет этого лицемерного снобизма, и, осматривая картины, развешанные в доме, не пыталась определить их действительную ценность. Ей было вполне достаточно того, что они висят на своем месте. Комнатка Цуи была аккуратно прибрана, кухня блестела чистотой. Все это радовало Йоко. Приятно было осознавать, что у нее теперь удобный дом, расторопная, чистоплотная горничная, и дурное настроение, в котором Йоко встала, постепенно рассеялось. Йоко умылась теплой водой, которую принесла Цуя, и напудрилась. На душе стало легко. Воспоминания о вчерашнем вечере больше не тяготили ее. Йока тихонько поднялась на второй этаж. Ей захотелось приласкаться к Курате, попросить у него прощения. Она осторожно раздвинула Фусума. Из темной комнаты повеяло теплом и запахом, присущим одному только Курате. Он крепко спал, лежа на спине. Йока подбежала, припала к его груди и обвела его шею руками. Курате проснулся и молча вдыхал волнующий аромат ее волос, тонкий, как аромат только что расцветшего цветка, особый запах ее одежды. Потом лениво пробормотал. "Стало уже. Который час? Сейчас Курати был похож на большого ребенка. Йока невольно прижал из щекой к его горячей щеке. Уже восемь. Вставай, а то опоздаешь в Йокагаму. В Йокагаму? Протянул Курати, медленно проведя рукой по короткому ежику волос. «В Йокагами мне уже нечего делать. Меня собираются уволить. С какой же стати я буду еще служить им? Все из-за тебя, чертовка!» Обняв Йока за шею, он привлек ее к себе. Через некоторое время Курати встал. Он был совершенно спокоен, будто совсем забыл о том, что произошло вчера, и что они провели ночь отдельно друг от друга. Это несколько разочаровало Йока, но на душе у нее по-прежнему было радостно, она чувствовала себя счастливой. Прибежав на кухню, Йока стала готовить завтрак, испытывая при этом такое удовольствие, словно впервые занималась столь интересным делом. Завтракали в маленькой столовой, один угол который был уже залит солнцем. Когда-то в Хаяме у них скибы, тоже были приятные завтраки. Но теперешнее ее настроение не могло идти ни в какое сравнение с тогдашним, так, по крайней мере, казалось Йока. Киба, бывало появляясь на кухне, с гордостью рассказывал о том, как долго ему приходилось самому себе готовить еду, промывал рис, разжигал огонь. Вначале это развлекало ее, но со временем она стала презирать Киба за его пристрастие к кухне. Вдобавок Киба с каждым днем становился все ленивее, сам не хотел даже пальцем пошевельнуть, только вмешивался во все и, любуясь собой, красивым звучным голосом читал длинные стихи, которые совсем не нравились Йока. Ее так и подмывало сказать ему что-нибудь дерзкое, очень обидное. Курати же с самого начала не делал ничего подобного. Умывшись, Он, как избалованный ребенок сразу усаживался за стол и подчастую съедал все, что подавало ему йока. Киба в этом случае стал бы с глубокомысленным видом рассуждать о каждом блюде, на все лады расхваливать искусство йока, почти не притрагиваясь к еде. И сейчас она не могла сдержать ласковые улыбки, наблюдая за тем, как энергично орудует палочками Курати. Отодвинув чашку и бросив палочки, Курати со скучающим видом задымил сигаретой, лениво поглядывая вокруг. Потом вдруг вскочил и, подбирая на ходу полы кимоно, босиком выбежал в сад. Неуклюже, как Геркулес, если бы он принялся за шитьё, Курати стал убирать сад. На еще влажной земле всюду оставались его огромные следы. Вместе с сорняком, Курати безжалостно вырывал еще неувядшие хризантемы. И Йоко уже стала опасаться за судьбу сада. Она села на край веранды, прислонившись плечом к столбу, и то и дело громко смеялась. Своим видом Курати очень забавлял ее. Утомившись, он долго разглядывал Тайкоэн. Потом быстро подошел к Йоко, обнял ее выпочканными руками, привлек к себе и, прижавшись щекой к ее носу, вытянул трубочкой губы. Йоко с озорной улыбкой посмотрела по сторонам, закрыла ладонями его лицо и поцеловала. После этого Курати с новыми силами принялся за работу. Он проработал весь день, а когда стало смеркаться, в сад вышла Йоко. Курати, который, казалось, работал небрежно, забавы ради, привел все в строгий и разумный порядок. Крышу уборной, так раздражающую Йока, теперь закрывал специально пересаженный сюда дуб. Пионы на клумбах по обе стороны дорожки, ведущей к дому, были аккуратно прикрыты соломой на случай заморозков. Временами из гостиницы Кайокан слышались музыка и пение. А из Тайкоэн ветер приносил нежный аромат роз, и это скрашивало пребывание в доме, окружённом криптомериевой рощей. Предвкушение счастливой жизни вдвоем с Курати наполняло душу ее радостью. Прежде она возмущалась своими бывшими подругами, которые нарожали детей, стали хозяйками и просто не в состоянии были понять ее Она смеялась над ними и клялась, что скорее умрет чем последует их примеру. Но теперь она все это забыла. Теперь она готова была нестись с тремглав, Наверстывая упущенное, По пути, избранному ее подругами.